Всё не напрасно. Звой зачем-то пришёл на ту дорогу и зачем-то заночевал в лесу. Это очень важно для мира, для звёзд. И успокоенный этим знанием он уснул. А кому похлёбку горячую здесь и сейчас, с морковью, с луком, с куриным крылышком? А кому похлёбку горячую? Репко опоздал. Торговали уже четвертый день, солидные покупатели разъезжались, купцы разбредались по трактирам. Молодая женщина сидела между двух костров, на которых медленно кипели котлы с похлебкой, и видно было, что распродает остатки. «А кому похлебку горячую?» Репка опоздал к началу ярмарки, и Проныра не было на месте. Сначала репко решил подождать, мало ли где бродит перекупщик, потом взволновался, потом пал духом. Проныра уже три раза брал у него товар оптом, даже не открывая мешка. Платил хорошо. Сам, конечно, зарабатывал на Репкиных побрякушках многожды больше. Но и рисковал больше. Распродавать в розницу добытый из светилищ хлам сам репко никогда бы не решился. И вот товар был, а Проныра не было. Похлебка с мясом и без мяса, каша. Репка вытащил из мешка тарелку и взял себе каши. Каша была вчерашняя, но от этого еще вкуснее. Распрашивать насчет Проныра он боялся. Он вообще становился трусом во всех делах, которые касались людей. Будь то разбойники или стражи, купеческий союз или братство воров, или просто толпа на площади, репко чувствовал себя жертвой. А лишний раз открыть рот было для него мучением. Зато в лесу, где дикие звери, или в заброшенной гробнице, где враждебные духи, змеи или чудовища, он почти никогда не испытывал страха. Среди искателей запретного ему не было равных. Он бы давно с золотой тарелки ел, если бы не боялся до мокрых штанов, что о его похождениях узнают люди. Он насухо вытер тарелку корочкой хлеба. Масло в каше было едва-едва. И что теперь делать? Его лошадь стояла у коновизи, утопив морду в мешке с кормом. Репко собирался, продав товар, сразу идти на постоялый двор и там уже дать отдохнуть и себе, и лошади. А теперь все шло кувырком, потому что денег не было. Еще одна тарелка похлебки, и все. Чтобы такое продать без опаски? Он отцепил от седла мешок, сел на камень, осторожно развязал горловину, чтобы взгляд случайного прохожего не упал на содержимое. Сверху лежал кошель с дорожными мелочами. Ни одна не годилась для продажи. На дне, завернутые в ветхую ткань, хранились статуэтки невиданных чужих богов – большеголовых, безглазных, бескрылых и других, тонкошеих, глазастых, похожих одновременно на девушек и птиц. Репко брал только те, что хорошо сохранились, а говорят, любители знатоки круглую сумму выплачивают из-за обломки. Только где найдешь этих знатоков? Он снова завязал мешок, погладил лошадь, та покосилась укоризненно. Далекий путь, опасности, ночные скачки и чего ради. «Подождем еще», — сказал он, — не то лошади, не то сам себе. «Может, еще появится». Ныло железо в кузнице, там на углу у бочки с водой обычно маячил проныра. Теперь там стояли пирамиды чужие ящики с меловыми пометками «Пусто». От нечего делать Репка стал смотреть, как работает кузнец, как ковыряет в носу его ленивый подмастерье. «Парень, убери лошадь!» Репка обернулся. Краснощекий носильщик с бочонком на каждом плече глядел на него снизу вверх. «Здесь весь на время. Ты сколько тут уже торчишь? Убери лошадь! Пройти нельзя!» По опыту Репко знал, что нельзя уступать людям, которые говорят таким тоном. Примут за робкого, а если не повезет, почуют истинный тайный страх, и тогда беды не миновать. Он отвернулся, спорить не стал, но и не сдвинулся с места. «Тебе говорят или нет, убери лошадь!» Носильщик взбеленился, никакая руга не могла оскорбить его сильнее, чем полное равнодушие. А Глор, да. Репко упрямо повернулся к нему спиной.